Глава девятая Это была самая худшая ночь с мужчиной, которая когда-либо у нее была. Несмотря на свой небольшой опыт, именно такого с ней еще не было. С сарказмом подумала Эмилия, зевая в очередной раз. Нет, она, конечно, не поверила обещаниям Яна не распускать руки, но он сумел ее удивить. Она вышла из ванной в полной готовности к борьбе но остановилась как только увидела его сладко спящим в постели, конечно она ни на секунду не поверила своим глазам ян я предупреждаю тебя одно касание и ты спишь на полу громко предупредила эмили, но ответом ей была тишина медленно приближаясь к кровати чувствовала себя по настоящему глупо словно он сейчас проснется и накинется на нее. «Дура!» — снова мысленно обозвала себя Эмили, откидывая одеяло и пытаясь умоститься на самом краю кровати, а устроившись, сразу же замерла в ожидании дальнейших действий Яна. В ночной тишине комнаты было слышно только его размеренное дыхание и тикание часов, и все-таки Эмили оставалась полностью напряженной. Как оказалось, не зря. Всего несколько минут тишины и звуков размеренного дыхания, и она почувствовала движение и услышала, как заскрипела под весом на кровать. Он резко повернулся и прижался грудью к спине Эмили, крепко притягивая ее к себе. Мужская рука, обжигая своим теплом, легла ей на живот она схватилась за эту руку пытаясь оторвать ее от себя но та не сдвинулась даже на миллиметр ян сердито позвала эмили но в ответ услышала лишь сонное сопение ян убери руку промычал он возле ее уха девушка еще несколько раз пыталась оттолкнуть от себя яна, но это было то же самое что пробовать сдвинуть стену Устав, Эмилия тяжело вздохнула. Она не знала, сколько пролежала вот так в темноте, но, смирившись с ситуацией и решив, что завтра с утра обязательно выгонит наглого Бету, девушка закрыла глаза и постаралась заснуть. Вот только это оказалось совсем не так просто. Зато Ян спал сном младенца его равномерное тихое сопение над духом даже раздражало она то заснуть не могла то ей мешала его тяжелая рука то нервировало чужое дыхание то казалось что стоит ей заснуть расслабиться и он тут же проснется а оказаться спящей во власти мужчины не хотелось эти мысли крутились в голове мучая и тревожа в итоге Заснуть удалось только под утро.